Глава 9. Теперь Дерек жил в Карнабере. Когда экипаж остановился возле белоснежного трёхэтажного дома, построенного ещё при короле Марке, то Анна подумала, что её спутник наконец-то добился своего. Классическая архитектура так и сочилась властью и роскошью. Мраморная облицовка стен сверкала снежной чистотой. Вечно зеленые кусты бранника в изящных горшках у входа были идеально подстрижены. Швейцар, который с поклоном открыл перед ними двери, мог соперничать с каким-нибудь генералом по важности. Принц Эвгар хорошо платил тем, кто на него работал. Должно быть, витая мраморная лестница, античные статуи в холле и сверкающая позолота на люстрах стоили того, чтобы отдать Джона. Впрочем, Дерек лишь делал свою работу. Ему одинаково безразличны были и Джон, и Анна. Здесь красиво, небрежно сказала Анна. Дерек лишь кивнул. Маленький лифт поднял их на второй этаж, с мелодичным звоном распахнул двери перед квартирой с изящным завитком номера. Когда внутри вспыхнули лампы на артефактах, та Анна увидела примерно то, что и ожидала. Дорогую мебель, ковры, картины, все это в очень светлых, воздушных тонах. Все это стоит как весь квартал Святого Сонти. Дерек прошел мимо коробок с книгами и объяснил: "Я еще ничего не разбирал". "Тебе здесь нравится?" спросила Анна. Кресла с шелковой обивкой были почти такими же, как у нее в гостиной, и усаживаясь, она вспомнила, как совсем недавно и бесконечно давно Дерек предложил ей выйти за него замуж. Он единственный, кто хоть сколько-то дорожит тобой. У внутреннего голоса были интонации принца Эвгера. И он единственный, кто сможет спасти Эрнели. Веди себя правильно. Нравится, ответил Дерек, устало сел напротив, и Анна вдруг подумала, что он устал, бесконечно устал от всего этого. Хорошее место, приличные люди. Я тоже вернулась домой. Мне отдали наследство. Поздравляю, теперь ты выгодная партия. Я об этом не думаю. Призналась Анна и торопливо продолжала, словно боялась, что ее перебьют. "Дерек, я понимаю, что ты не мог нас отпустить, но то, что Джона везут на пытки, что его везешь именно ты, было для меня невыносимо. Пойми, я..." Она замялась, подбирая слова. "Я не считаю тебя врагом. Ты единственный человек, который мне дорог, но тогда меня словно парализовало. Я не могла смотреть на тебя без боли. Прости". Дерек вздохнул. Анне вдруг подумалось, что в доме Кастерли они были намного ближе, чем сейчас. А ещё, что она причиняет боль тому, от кого видела только хорошее, и это тоже было невыносимо. Она смогла лишь повторить: "Прости меня". "Мне не за что тебя прощать", негромко ответил Дерек, задумчиво водя пальцем по кольцу, которое Анна ему подарила. "На твоём месте я бы чувствовал примерно то же самое". Анне казалось, что она слышит морозный звон текущий с улицы, или это что-то звенело в ее душе? Если твое предложение еще в силе, то я согласна, прошептала Анна. На мгновение ей почудилось, что прямо под ногами разверзлась ледяная бездна, и она балансирует на самом краешке, стараясь не сорваться вниз. Дерека оторвался от кольца и посмотрел на Анну так, словно в первый раз увидел ее или только что понял, что она сидит в его гостиной. Это был неприятный взгляд. Серые глаза потемнели, оценивающе скользя по Анне. Должно быть, ведьмы начинали трястись, когда он смотрел на них вот так, проникая под кожу. "Что же ты хочешь от меня в качестве свадебного подарка?" поинтересовался Дерек, и Анна ясно увидела: светские разговоры окончены, условности отброшены, начался торг. Перед нами был монстр, который снимал кожу убитых им ведьм, и не стоило обольщаться, что он будет котенком у нее на руках. Она вопросительно подняла левую бровь. Почему ты решил, что хочу? Дерек рассмеялся. Потому что я не дурак, и ты не дура, так что давай говорить серьезно». Губы стали неметь. Свободу для Джона, едва слышно ответила Анна. Жизнь Арниэлей». Улыбка Деррика стала шире и слегка смягчилась, но Анна решила не обольщаться. На неё смотрел хищник, об этом нельзя было забывать. Тогда тебе надо выходить замуж за принца Эвгера, но я что-то думаю, он не интересуется женщинами, и попросят свадебный подарок уже от тебя. Да хватит тебе, не выдержала Анна и увидела, что теперь Дерек выглядит довольным, словно ждал от неё именно этой вспышки. Ты же можешь, неужели тебе их не жаль? Дерек пожал плечами. Честно говоря, я согласен с Джеймсом. Мне их не жаль. Они вызывают у меня оторопь. Если Арниэлли не станет, то я вздохну с облегчением. Джеймс прав. Нам и без них хватает курьеров и шлюх. Анна почти без сил откинулась на спинку кресла. Говорить было не о чем. Она осталась одна. И нельзя было не признавать правоту Дерека. Когда люди узнают, что арниэли эволюционируют, что они не просто имитируют те чувства, которые видят, а чувствуют, любят, ненавидят, презирают, дружат по-настоящему, мир погрузится в хаос. Арниэли уничтожат, не теперь, так потом. Людям не нужны идеальные соперники. Люди не хотят смотреть на новых владык мира, стоя перед ними на коленях. Людям нужны лишь игрушки, и такие, которые не будут своевольничать. Отец, неужели ты этого не понимал, подумала Анна. Неужели ты этого не видел, когда собирал свою базу? Ей хотелось лечь где-нибудь, свернуться калачиком и никогда больше не подниматься. Все, что они с отцом сделали, все, чего добились, было напрасным. Анна не сразу поняла, что во взгляде Деррика теперь было сочувствие. Можно ли как-то ограничить их, поинтересовался Деррик, сделать не настолько человечными? Анна пожала плечами. Эта задача, видишь ли, противоречит всему, что мы делали с отцом. Он хотел выращивать ангелов, а ты предлагаешь обрезать им крылья. Тогда твоих ангелов бросят с неба. Так возможно ограничение или нет? Не знаю, глухо ответила Анна. Отец об этом никогда не думал. Тогда подумай ты, предложил Дерек. Потому что я не вижу другого способа спасти твоих любимых куколок. Несколько минут они сидели молча, и Анна вдруг подумала: интересно, выставит он меня за дверь или нет. Потом Дерек очень сдержанно, словно на докладе у начальства, произнёс: "Если хочешь, можешь остаться. У меня пока нет слуг, так что в гостевой разместишься сама. Поженимся после Нового года. Я не хочу устраивать какое-то пышное торжество. До этого я попытаюсь убедить Егора дать Эрнелем шанс. Это в его интересах тоже". Анна поднялась с кресла, подошла к Дыру и протянула ему руку. Он осторожно сжал её пальцы, но не встал навстречу, и глаза его были темны. Но она была не одна, и сейчас это казалось Анне самым важным. "Спасибо", промолвила она и закрыв глаза, повторила: "Спасибо тебе". "Ну что, съездил ты, как я вижу, удачно?" Гверц откинулся на спинку своего кресла и широким жестом указал на поднос, на котором красовались кофейник и чашки, мол, угощайся. Теперь думай, что предпочтёшь: работу с бумагами и общественностью или по-прежнему на передовой. Это был первый рабочий день Дерка в новой должности. Теперь у него был свой кабинет по соседству с Гверцем, и когда он ранним утром пришёл в департамент, то увидел, как на дверь прикручивают табличку с его именем. Дерек думал, что испытает что-то вроде холодного торжества. Сирота из подвалов, который просил милостыню и видел, как хушу перегрызает глотку маленькому бродяжке, поднялся просто на непостижимую высоту. Тут было чем гордиться, но он почти ничего не почувствовал. Так, легкое дуновение радости от удобства мягкого кресла и письменного прибора, идеально поставленного на стол. Все было правильно. Всё было так, как он хотел, когда зимними ночами в щели его квартиры в квартале Святого Сонти задувало ледяным ветром. "Я бы хотел услышать ваше мнение", сдержанно ответил Дерек. Гверц усмехнулся. В одной из его косичек мелодично звякнул крошечный серебряный колокольчик. "Моё мнение простое. Дураков, которые перебирают бумажки в департаменте выше крыши, а профессионалов, которые знают, что делать с ведьмами, очень мало". И я не хочу терять такого профессионала. Поэтому предлагаю тебе продолжать ту работу, которую ты делал раньше, но уже с новым окладом и новой премиальной частью. Дерек позволил себе едва заметно улыбнуться. Он предполагал, что Гверц предложит ему что-то в этом роде. Честно говоря, я не чувствую в себе любви к бумажной работе, признался он. Зевать на заседаниях и совещаниях это не мое. Рад, что вы меня понимаете. Гверц кивнул, сверкнула белозубая улыбка. "Также ты будешь особым представителем департамента в работе с королевской семьей!» продолжал Гверц, и вот тут Дерек напрягся. От слов начальника отчетливо повеяло принцем Эвгаром. Его высочество Эвгар выразил, скажем так, особое желание на этот счет». "Понятно", ответил Дерек. "У нас сейчас есть общее дело". "Да, Арнели", перебил его Гверц. Знаешь, сейчас я скажу не как твой начальник, а как обыватель. Меня пугают эти твари. Если раньше они были диковинками игрушками, то теперь я смотрю на них и вижу что-то похуже наших ведьм. Вот Сантора, Смельчак, каждый день в бабочке отмечается, а я, между нами говоря, вообще не понимаю, как можно на это лезть. Из любопытства дырок невольно задался вопросом, знает ли начальник о его тесном общении с Дженни. Любопытство это на один раз, говорит, налил себе кофе и сделал глоток. А каждый божий день это уже я не знаю что. Одним словом, если вы с его высочеством как-то приберёте этих дряней, вам все только спасибо скажут. У меня как раз сегодня встреча с его высочеством, соврал Дерек. Почему-то ему захотелось уйти отсюда, выйти на свежий воздух, проветрить голову. Начальник не стал его задерживать. Дерек заглянул в свой кабинет, просто так, на всякий случай, запер дверь и пошел на улицу. Когда он уходил, Анна еще спала, и Дерек поймал себя на мысли о том, что специально выходит из дому в несусветную рань, чтобы не пересекаться с ней. Вроде бы, когда человек просит прощения, а ты его прощаешь, то на душе должно быть спокойно, но спокойствия не было. Дерек прекрасно понимал, почему Анна вчера пошла с ним потому что больше не к кому приткнуться. Производство орнели теперь под королевским крылом, и Анна не имеет к нему отношения. Деньги ее отца быстро закончатся, а взять ее замуж никто не поспешит. Разве что какой-нибудь престарелый сластолюбец соблазнится ее свежестью и отчаянным положением. Но Анна на такое не согласится, это точно. В итоге она продаст дом и уедет из столицы. А вряд ли Анне с ее честолюбием и душевной дерзостью этого хочется. Это брак отчаяния, подумал Дерек. Он перешел дорогу и направился к черным воротам парка. Погулять полчаса, найти наконец душевное равновесие, а затем отправиться к Эвгеру и предложить окончательное решение вопроса Арнелией, установить на них блоки, которые ограничат их развитие. Впрочем, почти все девушки Хаомы выходят замуж не по любви, а за того, кого подберут родители. При всех моих недостатках я еще не самый удручающий вариант. Впереди за поворотом на одну из боковых аллей вдруг вскрикнула женщина, и тотчас же заплакал ребёнок. Дерек бросился туда и, вылетев в ту часть парка, которая служила местом для прогулок женщин с детьми, увидел барышню в скромном пальто и маленькой шапке. За её спиной прятался мальчик лет 4, одетый в той скромной роскошью, с которой наряжают детей в очень богатых семьях. Ясно, няня с ребёнком, и эту няню только что ударил по лицу высоченный мужчина в шинели. Судя по нашивке на рукаве, золотой птички в круге на фоне горного пика, это был письмоводитель в горном департаменте. Но с чего вдруг драка? А ну руки прибрал, рыкнул Дерек, на ходу вынимая из кармана свой жетон. Отошёл от неё быстро. Девушка прижимала руку к покрасневшей щеке. В её глазах сверкали слёзы. Нападавший обернулся и с искренним возмущением, словно приглашая Дерека присоединиться к расправе, выпалил: А хрена ли она лыбится тут. Дерек подошёл, встал так, чтобы закрыть собой девушку и ребёнка. Зрелище выходило комичным. Он с его ростом дышал этому здоровяку в пупок, но сейчас от всей сцены веяло каким-то тёмным ужасом, чуть ли не хлеще, чем в бесконечном подвале Кастерли. Ходит. Мужчина ткнул пальцем в сторону девушки. она тварь механическая должна головы не поднимать. А она мало того, что лыбится, так ещё и дерзит. «Тварь механическая. Понятно. Одна из самых обеспеченных семей столицы приобрела ребёнку Арниэль в качестве няни. И этой няне не повезло. Он, всхлипнула девушка за спиной Дерека. Он хотел, чтобы я пошла с ним и ему от от. Понятно, оборвал её Дерек, поднял руку с жетоном так, чтобы письмоводитель рассмотрел во всех подробностях, кто встал у него на пути. Горный департамент, как я вижу отлично. Сегодня же доложу начальству о вашем поведении. Штрафом не отделайтесь! Кругом марш. Когда Дерек говорил таким тоном, то люди отправлялись в марш, быстро и в ногу. Здоровяк убрался с такой скоростью, что только снег полетел. Что удивительно, он даже не выругался. Убедившись, что он ушел, Дерек обернулся. Да, в самом деле, Арнель, на ладонях светло-синие узоры. Девушка дрожала от пережитого ужаса и оскорбления. На щеке наливался темным отпечаток чужой руки. И Дерек напомнил себе, что там только драконий бархат и пыльца фей. Нет, перед ним была не кукла, а обычная девушка, которую напугал какой-то хам. Когда Дерек поймал себя на мысли об этом, то ему снова стало жутко. Она дрожала и всхлипывала. Она была оскорблена и перепугана до смерти, словно живая. Как вас зовут? спросил Дерек, стараясь говорить как можно мягче. "Геневра В30", ответила Арниэль. "Я няня в семье Хиленгер, это Джейми Хиленгер, понятно. Генеральный директор Хаумийской биржи". Геневра подхватила мальчика на руки, поцеловала в щеку, и ребенок обхватил ее за шею и устроил голову у нее на плече, не говоря ни слова. "Спасибо вам", с искренним теплом промолвила Геневра. "Джейми болен, он не говорит. Он так испугался, когда меня ударили, за что? Что я сделала плохого?" Дерек вздохнул, погладил Женевру по плечу, надеясь, что она не расценит жест поддержки как предложение пойти и сделать то, что предлагал письмоводитель. Ничего не сделали. Просто в мире много хамов. Он поступил бы так же, быть на вашем месте обычная женщина, ответил Дерек. Мальчик всхлипнул и издал долгий прерывистый вздох. Обязательно надевайте перчатки, Женевра, когда вы ходите из дома. Договорились? Армельки кивнула. Голубые глаза, которые смотрели на Дерека, были переполнены ужасом, настоящим, живым. Что же это? Нас теперь будут вот так бить? Но почему? Страх, ответил Дерек. Страх и ложная безнаказанность, которая его заглушает. Он что-то в вас повредил? Нет, негромко ответила Гневра и вздохнула. «Это драконий бархат, он скоро разгладится. Вы знаете, Джейми гуляет только со мной. У него есть еще няни человеческие, но к ним он не идет. а ко мне сразу пошел, как только меня купили и привезли в дом. Полюбил меня. Как же мы теперь будем гулять, если вот такое возможно? Это ведь не какой-нибудь работяга, это все же человек с воспитанием. Джейми снова вздохнул и, отстранившись от своей няни, погладил ее ладошкой по щеке. Геневра поймала его руку, поднесла к губам, и мальчик заулыбался. От его улыбки что-то вздрогнуло у Дерека в груди будет ли Джейми также класть голову на плечо своей няне, если Геневру изменит какой-то улучшенный блок, сделает ее более кукольной и менее живой. На какое-то мгновение Деррику показалось, что он где-то подхватил легочный жабс. Все тело сделалось неповоротливым и чужим, суставы налились зудящей болью. Меня зовут Деррик Тоби, я первый помощник руководителя инквизиционного департамента, отрекомендовался он. Пусть ваш хозяин зайдет ко мне сегодня ближе к вечеру. Я буду на месте, Геневра понимающий кивнула. Сейчас Дерек видел в ней не драконий бархат и пыльцу фей, а что-то намного больше. Хиллингер не придет. прибежит, когда няня расскажет ему обо всем, что случилось. Дерек словно бы нащупал нить во тьме и теперь надеялся, что сможет раскрутить ее так, что она вытянет их к свету, всех. Я расскажу. Спасибо, господин Тоби. Проводив Геневру и её воспитанника к воротам парка, там они перешли через дорогу и направились по проспекту Короля Фринта в сторону большого универсального магазина. Дерек какое-то время стоял у ограды, глядя им вслед и формулируя то, что нужно было сказать Эвгару. Потом он спрятал руки в карманы и быстрым шагом двинулся по улице. Ограничить программы самообучения превратить орниэлей в послушные механизмы, которые никогда не поднимут голову к небу. Анна провела утро в кабинете отца, разбирая его бумаги и чертежи. Итон Конер куда-то убрал часть из них, добавил какие-то свои выкладки и разработки, и Анна, продираясь через джунгли, которые когда-то были ее родным домом, думала о том, что не справится. Она проснулась, когда дверь в квартире Деррика закрылась с едва слышным щелчком. Утро было темным и снежным, подсвеченным маленькой лампой на прикроватном столике. И Анна подумала, что завтра все будут провожать старый год и встречать новый, а у нее вместо радости был Джон со скрытой черепной коробкой. Скорое замужество и предложение Дерека, от которого она не могла отказаться и понятия не имела, как его реализовать на практике. Что ж, оставалось пойти и заняться делом. Вернувшись домой, Анна выпила чашку кофе и, устроившись в отцовском кабинете, развернула на столе чертежи. Вот основные блоки, которые обеспечивают работу мозга Арнеели. Вот направляющие и стабилизирующие артефакты, которые разгоняют магические потоки. Вот программы. Отец прописывал их, и мечта об идеальном человеке, совершенном человеке, плыла перед ним, словно удивительный мираж, готовый стать явью может проложить дополнительный блок в базовой системе и добавить несколько артефактов, которые ограничат программу самообучения двумя сотнями вопросов. Анна начертила схему, и Хмурат положила карандаш. Нет, не получится. Все в ней протестовало. Все поднималось против насилия над тем, что создал Гейб Конер. Дерек был прав, она признавала его правоту, но она не в силах была изувечить увечья а это было именно увечье. Отруби руки и ноги и делай вид, что всё правильно, что так и должно быть. Невыносимо. Около полудня в дверь деликатно постучали. Ирина, войдя, сообщила: "Миледик, вам гость, Джейкоб Г5". Сколько Анна помнила, Рина всегда относилась к Арнелем со сдержанной опаской. Джон, который с удовольствием заговаривал с ней, задавая самые разные вопросы, внушал женщине страх, смешанный с брезгливостью. Должно быть, Рина будет рада, если Арнель окончательно превратятся в бытовую технику без души и разума. Поднявшись навстречу гостю, Анна подумала, что очень рада его видеть. Джейкоб был создан по заказу Эббинграсса и семьи, крупнейшего издательского дома Хаумы. Арнель в штате был для старого Эббинграсса знаком престижа и прогресса. Вернон работал верстальщиком, трудился над популярным журналом Вопросы истории. И отец однажды сказал, что и представить не мог, что у него получится сотворить существо даже без намёка на фантазию. "Здравствуйте, Джейкоб", улыбнулась Анна. Арниэль деликатно поднёс её руку к губам и ответил: "Искренне счастлив встретить вас, миледи. Как ваши дела? Как здоровье?" Всё было правильно. Именно так и должны были говорить орниэли с людьми просто воспроизводить то, что было прописано в их программе. Всё в порядке, ответила Анна, сворачивая чертежи. Нет, хватит с неё на сегодня. Как поживаешь? Джейкоб посмотрел по сторонам, словно пытался обнаружить соглядатая, и негромко ответил. Миледи, не будем тратить время на светскую болтовню. Вы читали Хаумейское время с его разоблачениями? Анна кивнула. С самого начала было ясно, что Джейкоб пришёл сюда не для того, чтобы говорить о пустяках. Читала? Сейчас его высочество Эвгар как раз пытается выяснить, как такой компромат прилетел в газету. Джейкоб улыбнулся. Мы все в опасности, сказал он и уточнил. Мы, Арниэли. Нас просто разберут на части, мы это понимаем. Анна вдруг поёжилась. На мгновение ей показалось, что губами Джейкоба говорят все Арниэли, которых создал Гейб Конер, будто они были огромным роем, как пчёлы или осы. И верстальщик сделался его ртом и языком. А не чудилось бесчисленное множество голосов и разумов, гудящих за мирной внешностью Джейкоба. В жарко натопленном доме стало холодно. Впервые ей стало страшно от того, что рядом был Арниэль. "Я сейчас пытаюсь найти решение", сообщила она и призналась. "Но пока у меня не очень-то получается. На нас уже нападают", сказал Джейкоб. "Мы не нравимся людям". Они чувствуют смутную тревогу и пытаются решить проблему ударом. Миледи, я пришел сказать, что мы готовы искать компромисс. Мы не хотим вреда людям. Нас создали не для этого. Но говорить мы будем только с вами и вашим женихом. Он сегодня показал, что мы можем ему доверять. Моим женихом? повторила Анна и спросила. Что с Дэриком? Ничего, ответил Джейк. Сегодня он спас Евгению В30 и ее воспитанника от насилия. и Евгенивра считает, что господин Тоби нам поможет. Анна опустилась в кресло, машинально отпила давно остывший кофе из чашки. Компромисс, повторила она. Вы ведь не отдадите принцуев базу данных моего отца. Джон сбросил ее кому-то перед тем, как уехать на север. Джейкоб кивнул устроился в соседнем кресле с непринужденным видом светского щеголя, который зашел в гости к барышне. Не отдадим. Это единственная гарантия нашей безопасности, но мы можем дать честное слово, что эта база больше никогда и нигде не всплывет. Что хотите взамен? Почему-то Анна сразу поверила, что орниэлиs держат данное слово. «Все правильно, все так, как она читала в книгах, а дерок наверняка повидал в жизни. Сперва демонстрация возможностей вброс компромата в прессу, а потом требования через выбранных переговорщиков. Без требований все было бы бессмысленно. "Признание", сдержанно ответил Джейкоб, и Анна машинально отметила, что Джон сейчас бы выглядел взволнованным. А верстальщик нет, сидит в кресле, беспечно постукивает пальцами по подлокотнику. В нас признают таких же людей, как вы, с такими же правами и обязанностями. Нам дадут возможности дальше жить с людьми, без преследований, без нападений, без этих рисунков на ладонях. Мы такие же, как и вы. Вот все, чего мы хотим. Анна невольно рассмеялась. Это было потрясающе наивно. Верстальщик вопросительно поднял бровь. Вы не до конца понимаете человеческое общество, Джейкоб, с искренним сочувствием сказала она. Вы хотите равенство с людьми там, где равенство еще недоступно всем людям. У нас крепостное право отменили всего 20 лет назад. У нас на юге еще держат рабов. Но и рабы, и бывшие крепостные, и их хозяева никогда не признают вас равными себе. Увы, это в каком-то смысле последний оплот. Анна вздохнула и добавила: Отец сотворил идеальных людей для идеального мира. Но мир, в котором мы живем, далеко не идеален. Джейкоб нахмурился. "Пусть так", ответил он. "Мы, возможно, не понимаем до конца, Но мы поймем, Мы никогда не причиним вреда никому из людей. Мы хотим лишь жить в мире, трудиться, творить, любить. Нас ведь для этого и создали. Давайте попробуем. Мы доверяем вам и господину Тоби. Поговорите с принцем. Какие гарантии? спросила Анна. Честное слово, Джейкоб с достоинством кивнул. Анна с трудом сдержала усмешку. Знаете, есть такая гадкая фразочка, Я своему слову хозяин, сам дал, сам и заберу. Что если вы передумаете, выбросите базу моего отца в мир, если вам вдруг что-то не понравится? Лицо Джейкоба обрело скульптурную четкость черт. Сейчас он выглядел как человек, которого оскорбили до глубины души. Мы даем слово, от соблюдения клятвы зависит само наше существование, ответил он. Мы все решили так, все без исключения. Вы знаете нас, Анна, Вы всегда были рядом с Создателем. Поговорите с принцем. Мы предлагаем договор. Если он его не примет, то мы понимаем наши дни сочтены. Но тогда мы полностью рассекретим базу данных Создателя. Нам уже нечего будет терять. По кабинету гулял студеный ветер, и Анна подумала, что никогда не сможет согреться. Все орниэли смотрели на нее глазами Джейкоба, и она сказала себе: "Нет, это не любовь. Ее здесь никогда не было". Но Джон сидел в допросной принца Эвгара, и Анна могла его спасти, спасти и потом стать женой неплохого, в общем-то, человека и никогда ни о чём не вспоминать. Хорошо, кивнула Анна, и ощущение тысяч глаз, направленных на неё, отступило и растворилось. Я поговорю с ним. Джейми родился нормальным, здоровый ребёнок, с ним всё было в порядке. А потом в полтора года он простудился и Хелингер вздохнул, превратился в того, кого вы видели. Почти не говорит, не смотрит в глаза, постоянно плачет. Чуть что не так, у него начинается истерика. Дырек понимающе кивнул. Хелингер в самом деле прибежал в департамент, отложив все дела. Когда Дырек поднялся к своему кабинету, то генеральный директор Хаумийской биржи уже сидел возле двери в кресле для посетителей. Сейчас это был неделец, который держал в руках огромную власть. На Дерека смотрел усталый и испуганный отец. "Я вам искренне сочувствую", признался Дерек. Видно, что мальчик любит Геневру. Врач говорит, что она его вытянет. Джейми снова начал говорить, когда мы купили Геневру. Хиллингер провел носовым платком по лбу и добавил: "Словами не передать, как я вам благодарен. Если бы с Джейми что-то случилось, горный департамент, значит, Но они всегда набирают всякую шваль, лишь бы умели складывать буквы. После сегодняшней встречи в парке Дерек полностью разделял это впечатление. Хиллингер убрал платок, долговязый, тощий, с серееющими рыжеватыми волосами, зачесанными на затылок. Он больше напоминал пирата, чем дельца. И Дерек понял, что сейчас разговор перейдёт от отцовской благодарности к обсуждению дела. "У Арнели проблемы?" негромко произнёс Хиллингер, и теперь его голос сделался особенно твёрд. И у вас есть способ, как их решить? Не для всех, ответил Дерек. Пока только для Геневры. Видите ли, если вы хотите, чтобы она и дальше помогала вашему сыну, то вам придется убить ее». Хелингер вопросительно поднял левую бровь. Он более-менее просчитал ход их разговора, пока шел в департамент, но Дерек сумел удивить его. Объясните, как? С удовольствием. Вам нужно будет имитировать, например, пожар, в котором погибнет Геневра. Инсценируйте ее смерть любым удобным вам способом. А потом в вашем доме появится, например, какая-нибудь дальняя родственница, приживалка, служанка по имени Геневра. Обычная человеческая женщина, которая будет помогать вашему Джейми. Дерек сделал паузу и добавил: "Наверное, я непонятно говорю, простите, у меня от нервей голова идет кругом". Хиллингер, понимающе усмехнулся: "Не только у вас. Значит, вы предлагаете инсценировать гибель Арнели?" а затем вывести ее в качестве человека. Верно? Думаю, у вас не возникнет сложности с тем, чтобы выправить ей документы. Кстати, откуда вы знаете, что у Арнели проблемы? Но вы же видите, кем я работаю. Это моя обязанность все знать и предвидеть. Дерек скользнул по хилинге заклинаниям. В генеральном директоре Хаумийской биржи не было магии, но его окружала защитная сеть, которую искавали профессионалы. Легкий разряд тока пробежал по пальцам Дэрка. Словно ему искренне советовали не лезть туда, где он может потерять руку. А Хиллингер спросил: "Почему вы решили со мной встретиться? Откуда у вас вдруг появилось сочувствие к Геневре?" "Почему бы нет?" ответил Дерек вопросом на вопрос. Хиллингер улыбнулся и, поднявшись с кресла, взял шляпу. "Потому что после того, как на вас покушался Арниэль, вы не должны испытывать к ним жалость и понимание». Дерек улыбнулся в ответ. Надо же, от Хеленгера ничего не утаить. Часы на стене мелодично пробили два пополудни. Завтра последний день года. Вся столица сейчас бегает по магазинам, скупая подарки для родных и друзей. Верно. Мне стало жаль Джейми. Ему нужен кто-то, на чье плечо он будет класть голову. Пусть Геневра никуда не выходит из дома, никому не показывается на глаза. Лицо Хеленгера нервно дрогнуло, словно Derek вдруг понял что-то очень важное о нем и его сыне. Они распрощались, и провожая Хелингера до дверей, Дерек подумал, что у него теперь есть очень важный человек, который должен услугу Пригодится. Сегодня в три часа Дерека ждал Эвгар и, возможно, самый тяжелый разговор в его жизни. Допросная принца располагалась на окраине столицы, в тихом и приличном районе. Когда-то в двухэтажном особняке, который она занимала, располагался архив Возле изящной мраморной лестницы до сих пор стояли статуи Беро и Геро, легендарных покровителей всех, кто стремится к знаниям. Проходя мимо Деррика, машинально отметил, что у Бера откололся мизинец на левой руке. Вместо швейцара у дверей стоял молодой человек с газетой. Он выглядел словно журналист или писатель, только взгляд был слишком уж цепким. Впрочем, Деррика с поклоном пропустили в особняк. В просторном холле, украшенном мозаикой, с раскрытой книгой, его тотчас же перехватил второй молодой человек, практически копия первого, и пригласил следовать за ним. Его высочество ждет вас. Они долго шли бесчисленными коридорами, которые были похожи на клубок змей. В конце концов Дэррику стало казаться, что провожатый не просто запутывает его, а это здание намного больше внутри, чем снаружи. От Эвгора с его способностями можно было ждать и не такого бесчисленные белые двери были закрыты. Когда за одной из них вдруг мерзко заскулила бормошина, то Дырек подумал, что именно там сейчас пытают Джона А1. Наконец, провожатый вывел его к широкой лестнице. Когда Дырек поднялся по ней, то оказался в небольшом круглом зале. Все здесь было заставлено книжными шкафами. Книги громоздились стопками, грозя рухнуть на голову. И каким-то чудом среди них был впихнут небольшой диван с нарочито неаккуратно заштопанной обивкой. От всей обстановки веяло настолько сильной магией, что у Дерега снова заныли зубы. Эвгар, который лежал на диване и перелистывал какие-то бумаги в тёмно-зелёной папке, обернулся к нему и сказал: "Я очень рад тебя видеть. Наконец-то кто-то нормальный". Он сел, похлопал по дивану рядом с собой, приглашая устраиваться поудобнее. Лавируя между книжными залежами, Дерек прошел к принцу, опустился на диван и признался: "Напоминает мою старую квартиру. Там тоже было слишком много книг для маленького помещения". Эвгар усмехнулся. "Но ну, вряд ли у тебя были такие книги. Если их открыть без определенных предосторожностей, то они выжгут внутренности. Кстати, это не против, что я говорю тебе ты?" Дерек только руками развел. "Почему бы нет?" Джон молчит, Ноздри Эвгара дрогнули. Молчит. Итон с ним работает, но говорит, что понятия не имеет, в каком участке мозга он прячет информацию и почему при всех его знаниях ее невозможно вытянуть. Мы бы обнулили разум этого упрямца, но я уверен, что тогда его сообщники выбросят в свет все, что этот Джон им передал. Как сказала бы Анна, стойкость на допросе это очень человечно. Я поговорил с ней и предложил переработать Арнели, прописать для них новые программы, которые ограничат саморазвитие. Во взгляде Эвгора мелькнули неприятные ледяные огоньки, и Дерек добавил: "Это снова сделает их милыми куколками, нашими игрушками, а не конкурентами". Эвгар задумчиво посмотрел на него так, что Дерек поежился и захотел оказаться как можно дальше отсюда. Так Обжора смотрит на пирог. "Как ты думаешь, он заговорит, если ты будешь снимать с Анны кожу у него на глазах?" Это была не шутка. Дэрк видел, что принц обдумывал свое предложение совершенно серьезно. Возможно, вот только я не буду этого делать, ответил он и подумал, что тогда кожу снимут с него. Принц Эвгар не из тех, кому отказывают, и кто способен принять отказ? Даже если я попрошу, голос Эвга раззвучал с бесpečной мягкостью. Я не поплачу вашего высочества, и я им не буду, даже если вы попросите. Взгляд Эвгара смягчился, словно он услышал именно то, что хотел. Ограничения Арниэли? Да, пусть Анна над этим работает. Но как это приближает нас к базе Гейба Конера? Никак, ответил Дерек. К базе нас приблизят переговоры. Джон уже показал, что мы ничего из него не вытянем силой, так что нужно торговаться. Говоря об этом, Дерек прекрасно понимал, что Эвгар способен скормить его своим книгам. Ему даже показалось, что бесчисленные корешки содрогнулись и потемнели, словно предвкушали расправу. Переговоры с игрушками, с куклами? переспросил Эвгар, словно хотел убедиться, что услышал именно это. Ты в своем уме? Дерк даже бровью не повел, хотя оставаться невозмутимым было трудно. Он чувствовал неприятное напряжение, которое оттекло от принца. "Джон молчит. Можно убить его и всех Арниелей". Но на этот случай они наверняка запланировали акцию со своими приятелями людьми. Смерть Арниэли не спасет Хаому от взрыва и не даст нам никаких гарантий. Значит, остается торг. Я родом с севера, а там говорят, что лучше покупать, чем убивать. А пытая Джона мы просто теряем время и создаем для Арниэли первого святого мученика. Эвгар нервно дернул правым краем рта. Это безумие, но ты прав, ответил он. Мне лишь осталось принять твою правоту и не свихнуться. Люди идут на переговоры с куклами. Люди идут на переговоры с новыми людьми, произнёс Дерек. Кажется, это наша новая реальность. Эвгар хотел было сказать что-то, но на лестнице послышались шаги, и Дерек услышал взволнованный мужской голос. Ваше Высочество, Арниэль. Эвгар встрепенулся, выпрямился, дёрнул носом, словно собака, которая готова была рвануться за добычей. Запыхавшийся молодой человек скользнул среди книжных гор и задыхаясь сообщил: Ваше высочество, Джон А1, он умер.